Оставайся, оставайся. Нистовый танец длился и длился. Девушка уже не помнила ни свое имя, ни сколько времени она танцует. Ей было все равно. Не думать, не говорить, только кружиться под нежную сладкую мелодию, потому что остановившись, она лишится забвения. г а с Обезумевшая плясу н я вздрогнула, сбилась с ритма и замерла. Вокруг клубился туман, молочная пелена скрывала все и траву, и деревья, весь мир. Оставайся. Прекрасные янтарные глаза л учились весельем и лаской. Будем танцевать. Он не найдет. Я не позволю. Зачем я ему? Просто вещь. Она не хотела вспоминать, не хотела снова мучиться, девка. Послушай, легкий взмах ресницами. Вернись, я приказываю. Отчаяние, хорошо с к р ы т о е но п р о р ы в а ю щ е е с я с рычанием зверя. Убью. Боль, настоящая. ч е л о в е ч е с к а я или з в е р и н а я или... Но боль. Кэс вскинула полный муки взгляд на девушку, стоящую рядом. Та улыбалась, но глаза были печальные. Оставайся. Он принесет тебе еще много страданий. А со мной будет хорошо. А с ним когда-нибудь будет... Длинные ресницы на миг грустно опустились. Если выдержишь, возможно, только возможно, но стоит ли призрачная надежда того, чтобы мучиться?